Выбирайте ключевое. Принцип ленивого гения номер 10. Я пишу эти строки в середине Великого поста. И на этот короткий период я решила не пользоваться Инстаграмом, если только не по работе. Когда у меня впервые возникла такая мысль, я быстро от неё отмахнулась. Мне кажется, по своему отношению к Инстаграму люди чётко делятся на две категории: о нём либо только хорошо, либо только плохо. Или волентяй И позволяете ему полностью управлять вашей жизнью и захватить ваш мозг, или вы гений, потому что удаляете приложение со своего телефона и никогда его не открываете. Лично у меня к Инстаграму не такое категоричное отношение, но я задумалась, решив отказаться от него на время великого поста, не перейду ли я в лагерь ненавистников этой соцсети. Грег Маккион в своей книге Эссенциализм предлагает подход намеренного выбора и столь же намеренного игнорирования. Я перечитываю эту книгу каждый год, так что позиция Маккиона стала частью моего мировоззрения. Думая об Инстаграме, я понимала: не нужно размышлять в духе всё или ничего, ведь в основе моего подхода должен лежать эссенциализм. Я провожу в этом приложении много времени по работе. Но я разленилась и перестала следить, как часто и что ещё важнее, для каких целей я в него захожу. Я забыла, что именно для меня важно. За последние недели Великого поста я это вспомнила. Я скучаю по постам и сторис моих реальных друзей. Я скучаю по смешному аккаунту Комментарии звёзд. Я скучаю по прямым эфирам Джейса Макэева с вершины какой-нибудь горы в Шотландии. Участвовать в жизни друзей, смеяться и смотреть на Джеймса — все это важно для меня. Мой муж знает, как сильно я люблю Джеймса МакКэвоя, он не против. А что не важно? Реклама, заставляющая меня покупать вещи, которые мне на самом деле не нужны, аккаунты, на которые я подписана из-за красивых картинок, но которые на самом деле вынуждают меня критически смотреть на свою жизнь, а не радоваться, по всему этому я совсем не скучаю. Угадайте, что произойдёт, когда закончится Великий пост. Я проведу эссенциализацию Инстаграма. Теперь, когда я определила, что для меня важно, я могу отписаться или игнорировать те аккаунты, которые не имеют значения. Если это не ключевое, это просто шум. Почему важно выбрать? Если вы хотите заняться существенным и отбросить ненужное, вам нужно знать что для вас важно. Это верно не только для изречения о смысле жизни с плаката над вашим диваном, но и для содержимого ваших ящиков, сумки и календаря. Определив, что важно, вы поймёте, что является ключевым. Когда вы заполняете свою жизнь тем, что не является ключевым для по-настоящему важного, вы таким образом, хотя и непреднамеренно, усиливаете внешний шум, а попытки справиться с шумом Одна из причин вашей усталости. Вы играли в детстве в игру, которая предсказывала, где вы будете жить: в особняке, в квартире, в лачуге или доме, за кого выйдете замуж, потому что жизнь двенадцатилетней девочки немыслима без будущего мужа. Какая у вас будет работа и сколько детей неминуемо заставят вас навсегда попрощаться с карьерой. Я только сейчас начинаю понимать, как сильно эта игра основана на гендерных стереотипах. Мы думаем, что жизнь состоит из больших решений, а то, где вы живёте, важнее того, как день за днём идёт ваша жизнь. Но лучше вспомните о том, как важно начинать с малого. Маленький выбор, который мы делаем снова и снова каждый день, значительнее и лучше наполняет жизнь смыслом, чем большие ответственные решения. Чем чаще вы выбираете ключевой и осознанно поддерживаете то, что важно, тем с меньшим шумом вам придётся справляться и тем больше сил у вас будет на полноценную жизнь. Сложение методом вычитания. Если мы с вами похожи, то вероятно, вы тоже пытаетесь получить удовлетворение, добавляя что-то в свою жизнь. Вы недовольны своим выбором одежды и покупаете новую. Вы ощущаете чрезмерную загрузку на работе и добавляете в календарь дополнительные способы снять стресс, чтобы вознаградить себя. Вы чувствуете, что вам не хватает кулинарного мастерства, и покупаете ещё больше приборов из магазина на диване, а к ним новый набор кастрюль и сковородок, чтобы компенсировать свою мнимую несостоятельность. Вы добавляете, чтобы испытать удовлетворение, но это удовлетворение пустое и мимолётное. И теперь вам нужно справляться с ещё большим шумом. Истинное удовлетворение возникает не при добавлении, а при вычитании. Когда вы удаляете всё, что отвлекает вас от важного, и оставляете только то, что является ключевым. В этом суть эссенциализма. И я благодарна Грегу Маккеону за то, что он так чётко сформулировал эту концепцию, чтобы мы могли жить лучшей жизнью, занявшись важным и отбросив ненужное. Маккеон писал: "Эссенциалист идёт на обдуманные компромиссы. Ленивый гений поступает точно так же". Я понимаю, что избавление от вещей, встреч и даже отношений, мешающих важному, может вызвать уныние. Добавлять весело, совершать покупки весело. Вчера я заезжала в магазин товаров для творчества, купить детям акварельную бумагу, и силы заставило себя уйти оттуда только с тем, зачем пришла. Я что, плохой человек, если хочу купить ещё одну белую керамическую фигурку для своего письменного стола? Конечно, нет. Но, встав на путь эссенциализма, я иду на компромисс. Лучше у меня будут менее заставленные поверхности, которые, следовательно, проще убирать, чем еще одна безделушка. Лучше уж я добавлю эти 12 долларов в семейный фонд автомобильных путешествий, чем потрачу их на мимолетную радость от покупки. Само совершение покупки не является проблемой. Я все равно покупаю вещи и обожаю это делать. Но когда я знаю и называю, что именно для меня важно, мне легче выбрать только то, что является ключевым. Вычитание шума добавляет смысла тому, что у вас уже есть. Сохраняйте ключевое. Сила выбора. Я понятия не имею, как и почему вы живёте именно так, как живёте, но вы могли забыть. У вас есть возможность решать, как жить. У вас больше власти над своими решениями, чем вам кажется, если вы не забываете выбирать. В главе, посвящённой принципу ленивого гения номер 2, мы говорили о том, как много силы в начинании с малого и какое огромное влияние могут оказать маленькие решения. Легко делать, покупать и планировать по привычке, так как вы это всегда делали. Но если вы выбираете не то, что является ключевым, то вы выбираете шум. Вы можете делать выбор по-другому. Когда я говорю, что у вас есть выбор, я подразумеваю ваше право купить или испечь самой капкейки для рождественской вечеринки в офисе, решиться на косметический ремонт в спальне или сэкономить ради того, чтобы накопить и впервые съездить на океан. Когда я говорю о поддержке важного, нужно признать то, что для нас имеет значение. Нечто весьма субъективное, причём обусловленное влиянием нашего места в обществе и мире. И хотя мне очень важно, чтобы все жили, руководствуясь искренностью, я признаю, что на мою позицию сильно влияет тот факт, что я белая женщина из среднего класса, живущая в Америке. У меня есть парковочное место, отложенные на отпуск деньги, и мне никогда не приходилось отказываться от ужина, чтобы мои собственные дети могли поесть. У меня есть возможность создавать себе жизнь, полную смысла, думать о том, сколько кардиганов я хочу иметь. Я живу очень привилегированной жизнью. Ваша жизнь, возможно, такая же. А может быть и нет. На нашу способность выбирать влияют такие вещи, как маргинализация, насилие, травма и предубеждения. Я выросла в доме, где царило насилие, и выбор не всегда был частью моей жизни. Не хочу звучать как нытик, но это важно учитывать. Да, у каждого есть выбор, но некоторым людям сделать его проще, чем другим. Я просто хочу, чтобы вы знали, я понимаю эту реальность и понимаю вас. И тем не менее, вне зависимости от формы и скорости жизни, мы все стремимся к осмысленности. Мы хотим, чтобы значение имело время, проведённое на этой планете в наших домах и с нашими близкими. Так что давайте искать ключевое. Что же является ключевым? Несколько лет назад я хотела научиться вязать. Я пошла в магазин товаров для рукоделия и купила дюжину мотков красивейшей шерсти и полдюжины спиц разных размеров. А также нашла несколько блогов с примерами узоров, которые можно попытаться связать. Научилась ли я вязать? Э нет. Потому что не выбрала ключевое. Я знала, что мне важно научиться вязать, но для чего? Теперь уже я понимаю, что с помощью вязания хотела добавить в свою жизнь простоты, какого-то незамысловатого механического занятия в конце дня. Но тогда я это так не сформулировала. Вы должны понимать, почему что-то для вас важно, чтобы найти ключевое. Чтобы научиться вязать, Мне был нужен один простой проект. Что могло стать ключевым? Один моток шерсти, одна пара спиц и один обучающий ролик с высоким рейтингом на Ютубе. Я же вместо спокойствия получила хаос. Передо мной был слишком широкий выбор, следовательно, я слишком отвлеклась от ключевого. И я не начала с малого. И так и не научилась вязать. Процесс оказался наполненным шумом, и я не смогла вспомнить, что для меня важно. А вот другой пример. Раньше у меня в кухонном шкафчике была целая полка с разными сортами чая. Важен ли для меня чай? Вообще-то да. Я люблю ритуал приготовления ароматного горячего чая в холодный день. Так я замедляюсь, а для меня это важно. Но выбор из 15 разных вкусов чая Значение не имеет. Я всё равно всегда выбираю Эрл Грей. Так зачем покупать что-то другое? Это не ключевой момент, и только создаёт шум. Приготовление чая важно для меня. И я с большей вероятностью заварю себе чай, если мне не придётся рыться в коробке с пакетиками в поисках моего любимого Эрл Грея. Выбор является ключевым только если он сразу же повышает ценность того, что важно для вас. Три шага для поиска ключевого. Грег Маккион предлагает три шага для определения того, что следует считать ключевым. Я сделаю то же самое, приспособив его подход к стилю ленивого гения. Когда вы выбираете ключевое для комнаты, привычки или отношений, подумайте о следующем. Первое. Определите, что на самом деле важно. Второе. Избавьтесь от того, что стоит на пути у важного. Третье оставьте только ключевое. Гостевая ванная комната в нашем доме довольно убогая. И если я забуду, что важно в этом пространстве, то буду добавлять шум, стресс и множество незначительных вещей. Позвольте провести для вас экскурсию. В этой ванной есть странное окно, которое на самом деле и не окно вовсе, хотя на нём настоящие ставни. Краска со стен активно облезает. Стена рядом с унитазом покрыта карандашными отметинами, потому что один из моих мальчишек совмещал туалетные дела с домашним заданием по математике. Бумаги для черновика у него не было, так что он использовал стену, настоящую стену. Там также стоит старая прикроватная тумбочка, которая не очень вписывается в интерьер, но мы поставили её туда. Ведь нужно же где-то хранить полотенца и туалетную бумагу. А покупать новый предмет мебели мы не хотели. Очевидно, что состояние ванной комнаты далеко от идеального. Но знаете что? Это не важно. Первый шаг определить, что важно. Что важно в нашей гостевой ванной комнате? Она должна быть чистым, функциональным и относительно приятным местом для любого человека, зашедшего туда. Второй шаг Избавиться от того, что стоит у важного на пути. В моём случае это измазанные зубной пастой полотенца для рук, стопка комиксов на полу, это туалетная чистивы детей, а не моё, и мои ожидания, что ванная комната будет выглядеть так, словно её интерьером занималась Джоанна Гейнс. Третий шаг. Оставьте только ключевое. Мыло с приятным запахом Большой запас туалетной бумаги, ароматизатор на видном месте, если кому-то нужно занять ванную комнату надолго, а также коробку с влажными салфетками на тумбочке, чтобы сделать уборку быстрой и простой. Безусловно, наша ванная комната скорее напоминает фотографию до в шоу, посвящённом преображению домов, но она удовлетворяет ключевые потребности, а именно это и важно. Каждый день я экономлю много физических и умственных сил, выбирая не переживать из-за внешнего вида ванной, выбирая то, что важно для меня, и игнорируя остальное. Возможно, придёт время, когда это станет более важным, но в данный момент это не так. Значит ли это, что если вам необходима ванная комната, как на фотографии после, то одна из нас права, а другая ошибается? Разумеется, нет. очень просто оказаться втянутым в то, что важно для кого-то другого, но не имеет совершенно никакого значения для вас. Помните, выбирая то, что важно именно для вас, вы не становитесь лучше или хуже того, кто сделал другой выбор. А теперь давайте посмотрим на другие примеры того, как эссенциализация работает в реальной жизни. Выбираем ключевое. Пример номер 1. Одеваться. Я не знакома с вами и вашим платяным шкафом, поэтому в качестве примера использую свой. Во-первых, нужно определить, что для меня важно в одежде. Это просто. Я хочу с лёгкостью выбирать вещи, которые позволят мне чувствовать себя собой. Принципиально, чтобы выбор не требовал усилий, и первый же наряд, который я надену, оказался тем, в котором я в итоге останусь. Во-вторых, Мне нужно убрать то, что стоит на пути. Для меня это переизбыток выбора, одежда, которая не очень хорошо сидит или не совсем моего стиля. В-третьих, мне нужно оставить только ключевое. А это вся моя любимая чёрная, белая и джинсовая одежды. Я не чувствую себя собой, когда ношу что-то цветное. Мой выбор Канзас до страны Ос. Теперь я нашла принципиально важное для своего шкафа с одеждой и процесса одевания. Я определила, что существенно для меня, и сделала так, чтобы окружающая обстановка этому соответствовала, оставив только ключевое и избавившись от всего остального. И вот что прекрасно в этом подходе. Если для вас важно иметь множество вариантов одежды, потому что вы любите творчески выражать себя через внешний вид, Ваш шкаф после эссенциализации будет сильно отличаться от моего. Так и должно быть. Не думайте, что ключевой означает минимальный, особенно если вы обожаете огромные шкафы, заполненные множеством вариантов. Выбираем ключевое. Пример номер 2. Тратить деньги. Не буду приписывать вам какие-то установки о деньгах. Давайте вместо этого мы поговорим о моих. Во-первых, мы с Казом должны определить, что в вопросе денег для нас важно. Мы остаёмся благодарными за то, что у нас есть. Я понимаю, что это типичный ответ из воскресной школы, но это правда. Наше материальное положение было разным. Мы одновременно учились в колледже, поедая больше дешёвых макарон, чем хотелось бы. Мы жили на стартовую зарплату сотрудника государственной школы, когда каждый цент был на счету. Теперь у нас больше свободы, потому что мы оба пополняем банковский счет. Но в любых обстоятельствах мы благодарны за то, что нам дано. В отношении денег нам важно действовать ответственно, делиться щедро и познавать этот мир, радуясь, что мы семья. Во-вторых, Необходимо понять, что можно удалить, чтобы это не стояло у важного на пути. Ответ всё, что нарушает осмотрительность наших трат. Импульсивные покупки, приобретение ненужного просто потому, что эта вещь встретилась на распродаже, или пренебрежение принципом, что важен каждый цент. В-третьих, нам нужно оставить только ключевое. Судя по тому, что нам важно, первая ключевая вещь отслеживание наших трат. Если я забываю внести какой-то расход в приложение, следящее за нашим бюджетом, я часто откладываю следующий, а затем следующий. Через неделю я сижу с сумкой полной чеков и лишь отчасти понимаю, сколько же мы потратили за это время. Фиксация расходов сразу по факту их совершения ключевой фактор для того, что важно в наших финансовых вопросах. Возможно, вы тоже хотели бы тратить деньги с какой-то долей осознанности. Делать это гораздо проще, если вы знаете, что для вас важно. Если вы говорите: "Я хочу разумнее тратить деньги", но не называете конкретную причину, вы не сможете выбрать ключевое. Выбираем ключевое, пример номер 3. Убираться в ванной комнате. Не думаю, что смогу подобрать слова, адекватно описывающие, как я ненавижу убираться в ванной комнате. Там пыльно, мокро, и слишком много малоприличных субстанций. Так что после уборки мне всегда хочется принять душ. Тем не менее, нам нужны чистые ванные комнаты, по крайней мере, в большинстве случаев. Как мне найти ключевое для этого процесса, чтобы я убиралась чаще и не хотела при этом отрубить себе руки? Во-первых, нужно определить, что важно в уборке ванной комнаты. Важно, чтобы я вышла оттуда как можно скорее. Во-вторых, нужно спросить себя, какие факторы мешают мне сделать то, что важно, и какие из них можно удалить. Начнём с того, что у меня слишком большой выбор чистящих средств. Иногда я даже забываю, где они стоят, так что мне нужно избавиться от этой преграды, уменьшив количество вариантов. А если я не буду дожидаться, пока ванная комната станет отмерзительной, то смогу избавиться от отвращения. В-третьих, нужно оставить только ключевое. Судя по тому, что именно мне важно и какие препятствия меня от этого отделяют, ключевое для меня убираться в ванных комнатах раз в неделю, пока они не станут слишком противными. В остальное время поддерживать их в максимально возможной чистоте, чтобы уборка проходила быстрее. а также оставить всего одно чистящее средство, чтобы не отвлекаться на поиски и не терять запал. Ключевой найдётся для чего угодно. Ящик со столовыми приборами сводит вас с ума? Может быть, он переполнен, потому что вы не можете не взять бесплатные вещи у всех, кто их предлагает, и теперь у вас гораздо больше приборов, чем вам нужно. Ваша косметика сводит вас с ума? Возможно, вы пользуетесь только пятью средствами, но чтобы их найти, приходится пробираться через 32 других флакончиков. Очередь машин, забирающих детей из школы, сводит вас с ума? Возможно, вы забываете, забирать детей каждый день и приветствовать их с улыбкой на лице гораздо важнее, чем раздражаться из-за плохой организации процесса. Не забывайте начинать с малого во всём. Вы не должны сегодня же выбрать ключевое для каждой мелочи в своей жизни. Но если вы чувствуете отвлекающий зуд физического или эмоционального беспорядка, значит этому пространству требуется эссенциализация. Резюмируя. Ключевой не значит минимальный. Надо просто избавиться от того, что отвлекает от действительно важного. Определите, что важно, и избавьтесь от того, что стоит у этого на пути. И оставьте только ключевое. У вас есть право выбора. Не позволяйте другим выбирать, что важно для вас. Ключевое найдётся для чего угодно, так что не бойтесь пробовать. Просто начните с малого. Один маленький шаг в нужном направлении. Когда ваш дом начнёт движение к тому, что является ключевым, помните, не надо делать всё сразу. Вы обнаружите, что некоторые задачи стали гораздо легче. И всё равно иногда значение имеет последовательность действий, вне зависимости от того, на каком этапе эссенциализации жизни вы находитесь. Дальше мы обсудим, как действовать в правильном порядке.